Глава 12 Инерцию падения с высоты погасить мне не удалось, поэтому рухнули мы с блондинкой этак с метров 15. Здесь надо отдать должное, что не растерялся только раю, успев подхватить меня волной воздуха. «О, выдра! Благодарю за твои дары!» – радостно возликовал Пётр Выдрин, когда ему в руки приземлилась симпатичная брюнетка. Остальные кровники, эрги и гости тоже принялись ловить женский десант сопровождающиеся визгами ужаса и мужскими криками восторга. Где-то в это время я выбрался из-под блондинки и разблокировал и кровную связь, чтобы услышать совершенно охренительные новости из Хмарева. «Граф, совершена попытка десантирования на нашу территорию неустановленных лиц с воздуха», — коротко отчитался паук. «Меня хватило только на одно слово. Кто?» Мне показалось, или паук замешкался, прежде чем произнести «Интернациональная солянка в леопардовых шкурах». Тирана, какого демона у вас происходит? Тут же задал я вопрос сестре, вызывая ту на разговор. Ответом мне был смех. Нет, не смех, а гомерический хохот сквозь слезы. Это надо видеть, выдохнула она. Предупреди паука, что женская рота собирается отбивать у них свои игрушки в леопардовых трусах, пусть не сильно сопротивляются. Какие игрушки ты вообще о чем? То ли меня сильно ударила блондинкой озьем, то ли сестра с непривычки перебрала с алкоголем. Отсмеявшись, сестра наконец смогла внятно ответить. «Нам Белухина выписала лучших парижских жигала, дабы они развлекали нас костюмированными танцевальными номерами. Ну а поскольку к нам так просто не пробиться, баронесса не придумала ничего лучше, чем десантировать бедных мужиков прямо с дирижабля на парашютах. Одна из ее дочерей обеспечила доставку танцовщиков прямо на дом, а кровники приняли их за вражеский десант. И мало того, что мордой в снег уложили, так еще и в казематы упаковали». «Ты не отвечал, а я от смеха разогнуться не могу последние полчаса. Ты бы видел, как этот хор мускулистых мальчиков-леопардиков по поместью ловили, а они хвостиками пятнистыми мелькали в сугробах. И теперь женщины требуют хлеба и зрелищ, то есть мужиков и обещанных танцев. Угадай, кто стоит у них на пути». «Так, может, отдать и дело с концом?» С сомнением предложил я, добрым словом поминая инициативность баронессы. «Не порти девочкам праздник». Пусть наши посопротивляются для вида и отступают, уже абсолютно нормальным голосом ответила сестра. Так у меня последний вопрос. А ты почему еще трезвая? Нет, я такое еще не скоро увижу, поэтому боюсь пропустить каждый миг этого действа», — Продолжала потешаться надо мной Кирана. Не да, ты не пугайся, мы тут небольшую перепланировку в поместье затеяли. Получилось шедеврально, Кирана. Не передать словами, как я напрягся от слов о перепланировке. Когда у нас последний раз была перепланировка, пришлось восстанавливать чуть ли не половину особняка после взрыва. Нет-нет-нет, все сам увидишь, рассмеялась сестра. Все убежало, наши там на штурм пошли. Предупреждай кровников, а то они ни за что пострадают, и отключилась зараза. Паук приказ воспринял относительно спокойно, только тихо выругался. Лучше бы баб с неба сбросили. Это натолкнуло меня на определенные мысли. Блондиночку уже успели подобрать, остальных полтора десятка девиц разной внешности и комплекции уже успели словить, а оставшуюся пятерку выпутывали из канатов полосы препятствий. Кое-кого задели стихийные ловушки, и слава приводил их в чувство. Выдрин же уже успел сбегать за флягой и обходил барышень с кубком, предлагая выпить и снять стресс. «Сударыни, старшая среди вас есть? Шагом марш ко мне!» Позвал я, разглядывая этот женский цветник. Из толпы девушек отделилась блондинистая фигура. Ба, знакомые все лица, и как я ее только не узнал, когда в руки сне барухнула столь соблазнительная фигурка. Спокойствие, только спокойствие, у тебя скоро свадьба, повторял я себе как мантру и, максимально дружелюбно улыбнувшись, обратился к давней знакомой. Мадам Жужу, вы к нам какими судьбами? Смотрительница борделя и бывшая разведчица, у которой я в свое время выкупил таймы, Очаровательно улыбнулась, так что появились ямочки на щечках. «Когда паук и жук сообщили, что вы женитесь и планируете мальчишник, я не могла остаться в стороне». «Мадам, это...» Я обвел руками заснеженную вечернюю поляну с горящими факелами вокруг. «Весьма смело с вашей стороны. Как они на такое решились?» Кивнул я в сторону, судя по всему, куртизанок. «Вы что, это дело чести?» Совсем по-офицерски казорнула смотрительница борделя. «Ради вас и без парашюта бы рискнули. Комары обещали подстраховать». Я только покачал головой. «Не стоило идти на такие жертвы». «После ваших пожертвований мы снова оказались на плаву, поэтому это...» — она указала на парашюты. «Наша наименьшая возможная благодарность». «Надеюсь, все девушки...» Я замер, подбирая слова. «Обижаете, Михаил Юрьевич?» Склонив голову чуть на бок и сверкнув васильковыми глазами, прервала меня мадам Жужу. Только самые лучшие, чистые, здоровые, одаренные. Есть даже девственницы. Воспринимайте их как ГИш, с возможностью расширенного функционала. Я кивнул, приняв во внимание, что с кем-то из командиров предстоит серьезный разговор, хотя пауку сейчас и так не сладко будет от толпы разгоряченных женщин. «Друзья, предлагаю дальше переместиться в особняк. Дамы продолжат вечер с нами». Ответом мне был стройный хор восторженных голосов. Дальше мальчишник уже стал больше напоминать мальчишник в его классическом проявлении. Были горячие танцы, фонтаны алкоголя, игры в карты на исполнение желаний и очень много выпивки. Пробуждение закономерно не радовало. Последний раз я так напивался в компании Белухиной, но ее то здесь не было точно. «Пить!» — простонало тело голосом Мангустова где-то совсем рядом. «Ща!» — просипел, кажется, Александр и скомандовал «Рот открой!» После послышались преск воды и тихая ругань Андрея. «Нахрена ведро сразу?» «Хорошо, хоть не заморозил», — пришлось признать Ксандру. «Концентрация в ауте». Я продирал глаза, попутно разгоняя кровь в организме. Головная боль отступала, в отличие от жажды и запаха перегоревших алкогольных паров, от которых стекла покрылись испариной. Алые тени на потолке с лепниной намекали, что время близится к закату. Но вот какого дня?» «Какой сегодня день?» «День моей смерти», — прохрипел Слава с соседнего кресла, разглядывая розовые кружевные трусики, торчащие из кармана его пиджака. «Подумаешь, — покутил на мальчишнике», — отмахнулся от проблем подорожникова Мангустов и заговорил о насущном. «Подлечи, а». «Он счастливо женат на дочери баронессы Белухиной», — попытался я объяснить всю суть проблемы Славы. А такая теща, если узнает об измене, не просто зятя на скаку остановит и хобот ему оторвет, а потеряет где-то посреди северного морского пути, где волки срать боятся, и с чистой совестью сделает дочь вдовой. Послышались смешки Ксандры и Мангустова и тихий всхлип Славы, умудрившегося вытянуть еще один трофей из кармана, но уже из голубого атласа. «Мне, дец, я вообще ничего не помню», с маниакальностью и осматривал свой костюм Слава. «Мы как здесь оказались в таком составе?» Я попытался напрячь память, но здесь, похоже, помог бы только контакт с кровью. А это все три тысячи литров. Сколько же мы выпили? Твою мать, ощущение, что у меня вместо крови даже не вино, а коньяк плещется в венах. Дверь отворилась с чрезмерно громким стуком, и в кабинет ввалился уж очень бодрый и свежий Пётр Выдрин. «О, проснулись наши спящие красавицы-недотроги! Девочки, заноси!» — скомандовал он. Вслед за выдренным вошла тройка вчерашних барышень-десантниц с подносами в руках в ультракоротких платьицах, практически ничего не скрывавших. Они выставили на столе глиняные чашки с чем-то знакомо и отвратно пахнущим. «А это наше. Чуть ли не синхронно забрали они у Славы свое белье и удалились из кабинета, покачивая бедрами в облегающих лосинах и белых рубашках. На подорожникова страшно было смотреть. «Приходите в чувство, и пора собираться на свадьбу!» Жизнерадостно щебетал Выдрин, глядя на наши помятые лица. «Петя, какой сегодня день?» Спросил я, залпом опустошая чашку. «Петя, скажи, что я не мог», — взмолился Подорожников. «Во имя всех богов скажи, что я не мог». Выдрин выждал драматическую паузу, в результате которой к нему были прикованы наши взгляды. «Не мог, Слава, да ты... обломщик ты, вот кто!» «Подробности, Петь», — попросил я графа Выдрина, ибо в моей памяти пробовали выйти из небытия какие-то обрывки воспоминаний, где меня окружают три самые горячие барышни, танцующие как раз в тех самых трусиках, что нашел у себя Слава. Неувязочка. «Да ну вас!» — обиженно махнул на нас рукой граф. «Скучные во все! Не хочу, не буду, мы своих женщин любим!» — копировал он наши голоса, кривляясь. «Ты!» — обвиняюще ткнул он на подорожникова. Вызвался спасти вас всех от назойливого внимания барышень, жаждущих продолжения банкета, и три самые горячие девочки приняли вызов. Но ради подорожника что у меня делали их трусики в карманах? еще чуть-чуть, и Слава рухнул бы на колени. Это твои трофеи. Как бы вокруг тебя ни велись, ты был непокобелим. «Непоколебим», — поправил Александр, опустошая свою чашку, а после раздумий и еще одну залпом. не не покобелим. Раздельно произнес Петр по слогам. «Видит выдра. Я бы не выдержал, там же и взялся за них. Даже за те деньги, что стояли накануне, сдержался бы». Слава, кажется, начал что-то припоминать, а выдрин продолжил. «Кстати, наш датчанин выиграл неприлично крупную сумму на ставках в этом конкурсе». Еще бы он не выиграл. Мне же себя парализовать пришлось, чтоб на таких красоток не отреагировать. Сидел, как идиот, слюни пускал, ибо чуть перестарался. А мы решили что-то от удовольствия». Мы заржали, не сдерживаясь, а затем ободряюще похлопали Славу по плечу. Его жертва не прошла даром. Нас перестали всячески провоцировать и переключились на более податливых гостей. «Слава, ты герой. Я обязательно расскажу Ксюше, как ей повезло с мужем», — пошутил я над Шуриным. «Иди ты в болото, Комарин», — огрызнулся тот. «Не вздумай, а то следующим поводом собраться будет моя кремация». «Как остальные?» — уточнил я у выдрины. «Как ни странно, но бодрее вас». «Видимо, было куда периодически алкоголь стравливать», — с довольной улыбкой сытого кота ответил Пётр. «Это вы у нас, молодые энтузиасты». Я посмотрел на моего ровесника Мангустова, Славу, на пару лет нас старше, а потом уткнулся в смеющийся взгляд Ксандра, которому перевалило за три сотни, как и моей душе. Молодежь, да да-да. Но надо будет намекнуть сестре, что наш османский принц соблазном не поддался. А это что-то дозначит». Да Ладно, купели вам уже готовы. Завтрак в столовой ждет, и будем выдвигаться. Сюрпризы начались еще до того, как мы покинули школу. К нам пришла странная делегация из малых тресинок. Она будто бы состояла из двух частей: женщин, судя по возрасту, познавших материнство, и молодых девушек. Все они были в праздничных вышитых зипунах с салыми платками на головах. Разрумяненные они взирали на меня. Сперва вперед вышла девушка, тонкая как тростинка. Я узнал ее. Это была невеста Белика, мага смерти, прошедшего инициацию во время войны с крысинами и спасшего всех нас от одержимой Ингрид из Бьерн. «Примите от нас дар, господин!» Склонилась она в поясном поклоне, удерживая перед собой меха на весу. Мы подумали, что госпоже может быть холодно у нас, и в дар сшили ей шубку из местного песца. Белая шубка оказалась длиной до пят, имела сероватый отлив и была мягче облака на ощупь. Мастерицы предусмотрели и широкий капюшон. Подкладка изнутри была вышита. Благодарю, девы, от своего лица и лица своей невесты, поклонился я девушке. Следом от матерей вперед вышла статная предводительница. Лицо ее было словно высечено из гранита, но взгляд был добрым, теплым и любящим. В руках она держала нательную белоснежную рубаху, расшитую белым речным жемчугом, костяными фигурками и серебряной нитью. Это ваши невести, господин! поклонилась она. «Мы старались успеть к свадьбе. Мастерицы ночей не спали, но сделали. Убережная рубаха для госпожи. Как будет не праздно, перед родами пусть не побрезгует». Я принял дар. Удивительно мягкая шерсть, выбеленная местными мастерицами и превратившаяся в произведение искусства. «Спасибо. Нам очень приятна такая забота». «Мы помним, господин, все, что она сделала для нас. Для нас честь ответить взаимностью». Поклонилась предводительница матерей и отступила к своим. Жительницы малых трясинок ушли, а я все смотрел им вслед. Говорят, человеческая память коротка, но не у моих людей. Возвращение в Хмарева вышло фееричным. Переход Раю открывал прямо во внутренний двор форта, окольцовывающего недавно реконструированный особняк. На молчаливый вопрос «Как?» пришлось отвечать стандартным «Секрет рода». А чтобы меня после этого кречета на опыта не пустили, добавлять, что работает это только для быстрой переброски войск между нашими аномальными зонами. По лицам гостей понятно было, что мне хрен поверили, но и допытываться не стали. На выходе из портала я заметил, как Мангустова натурально перекорежила. Тот побледнел, но вскоре взял себя в руки. Странно, в школе у него такого эффекта не наблюдалось. Решив проявить тактичность, я обернулся, чтобы попросить Славу присмотреть за Андреем, но так и замер с отвисшей челюстью. «Какого хера?» Это был примерный и самый приличный вариант, произнесенного мною тогда. А как бы вы отнеслись к тому, что ваш отчий дом вдруг расширился минимум на два крыла, да еще и обзавелся причальной мачтой для воздушных судов, маячившие где-то невдалеке на болотах? Вот и я немного ошалел от счастья. А фортификация, а ров, а алтарь эргов, а так горячо любимые Игнатом ингредиенты на болотах — «Девушки, я жду объяснений», — горкнул я по кровной связи, вызывая своих невест и сестру.